Часть вторая. Глава 11 Беглецы. Что есть благодарность потомков перед безжалостной поступью времени? Какое деяние устоит перед пыльным дыханием истории? Какая жертва не будет забыта? Кто станет в глазах грядущих поколений мессии, а кому уготована роль тирана? Память коротка и недолговечна. Она часто предает и обманывает нас. Записки скитальца Темнота Что-то коснулось плеча. Невыносимо холодная, как сталь, что веками томилась в недрах древнего ледника, впитав в себя частичку его морозной души. Эдуарду захотелось вскрикнуть от боли, но он не смог. Голос покинул его. Разлепив пеки, Он увидел лишь туман. Сначала юноше показалось, что вокруг все еще сокрытая долина, клубящаяся, закрывающая небо белезна была здесь обычным делом. Однако он быстро понял, что ошибся. Туман был чужим, незнакомым, пугающим. Его снова что-то толкнуло. Холодное и злое. Эдуард попытался оглянуться, но все, что он успел увидеть, — это массивный темный силуэт, тонущий в молочных облаках. Он не один. В тумане что-то было, что-то двигалось. Шаги. Они сливались в монотонное шуршание. Только теперь он услышал их. Ощущения были странные. Тело стало невесомым. — Разум словно простирался за пределы своей смертной оболочки. Огни в тумане. Он сразу узнал их холодный свет. Именно так полыхали глаза Хэнка, мертвого товарища, устами которого с ним говорил столь же мертвый отец. Сотни, даже тысячи глаз, устремленные куда-то вдаль. Тяжелые темные латы, каких Эдуард никогда еще не видел. Изможденные, бледные лица из ссохших мертвецов, не даже призраков. Раскачиваясь из стороны в сторону, они брели через туман в одном направлении, словно что-то впереди их манило, подчиняя своей воле. А потом в потекли голоса. Страшные, безумные, мертвые. «Сражаться» не отступать не сдаваться и стремить должны всех до единого и стремить и он ощутил их чудовищную ненависть их страх их боль их отчаяние забытое забытое всеми прокляты одинокие они манили его за собой их незрячие глаза видели далекую цель крохотную точку на горизонте горящую зловещим красным огнем звезду казавшуюся живойэт Звук собственного имени рассеял страшное видение. Реальный мир безжалостно обрушился на Эдуарда лавиной мучительных ощущений. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Не совсем понимая, что происходит, он инстинктивно перевернулся на бок и истошно закашлялся, исторгая из себя тошнотворную теплую воду. Прежде чем Эдуард смог остановиться, его вырвало. Чья-то рука небрежно постукивала его по спине. Обернувшись, он разобрал в полумраке довольное лицо Ярве. «Хорошо, что ты <тюх> очухался», — вор говорил тихо, почти шепотом. «Не хотелось мне отгрызать твою руку». Сначала Эдуард не понял, что имел в виду напарник, но когда попытался подняться, быстро вспомнил просковывающую их цепь. Как оказалось, заточку Ярве потерял еще в начале заплыва. «Ну и тяжелый ты, парень. Или вытащил тебя из воды?» Эдуард рассеянно огляделся, словно опасаясь увидеть продолжение ужасного видения. Однако шагающий сквозь неведомый туман мертвецы, видимо, не пожелали преследовать гостя в реальном мире. Его не покидало чувство, что он уже где-то видел их страшные черные доспехи, но воспоминания ускользали от него. Во мраке тонула пещера, размеры которой сложно оценить. Темнота в ней была бы абсолютной, если бы не похожая на кривую молнию трещина, через которую пробивался тусклый солнечный свет. Шириной с палец она явно выходила на поверхность, но выбраться через нее казалось абсолютно невозможно. Пол в пещере был влажным и теплым. От узкого затопленного хода, откуда выбрались беглецы, поднимался пар, согревающий воздух. С причудливых каменных сосулек Нависавших над головой призрачными темными копьями, то и дело срывались капли воды. — Спасибо, Ярве. Голос Эдварда чуть дрожал. — Ты уже второй раз выручаешь меня. Татуированная рука грубо зажала ему рот. — Говори тише, идиот. Прошипел вор, указывая на светлую трещину в стене. — Мы не знаем, куда она выходит. Они могут услышать нас. Трехпалый был прав. Эдуард в сердцах выруглал себя за глупость. — и не обольщайся на свой счет, лорденыш. Я просто спасал свою шкуру. Твоя благородная туша чуть <If you're in trouble> не утащила меня на дно. — Что теперь? Плывем дальше? — Нет. Казалось, Ярви весь превратился в слух. — Подождем. Едва ли они станут нас искать дольше суток. Так они и сделали. Сковавшая их руки цепь доставляла массу неудобств, но избавиться от нее пока не было никакой возможности. Попытка разбить колодки камнем создала бы слишком много шума. К тому же возможные травмы могли усложнить дальнейшее бегство. Будь у них отмычка, Ярви мог бы попробовать отпереть грубые замки, но у них не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало этот скромный инструмент воровского промысла. Дабы убить время, они перешептывались о каторге. Слова превращали темные, затхлые тоннели в безвозвратное прошлое. Так беглецы закрывали ту страшную главу жизни, чтобы никогда больше не возвращаться к ней. «Если пещера существует, значит, ему тоже удалось бежать», предположил Эдуард, когда речь зашла о том таинственном заключенном, путем которого они сами теперь шли. «Солис его знает», — скептически ответил ярви «Может, и так...» «Да, может, он утонул или Ха, накормил волков в местных лесах. Кто же его теперь разберет?» «Так, он был один?» «Ну да, счастливчик. Дядь, с которым он делил штрек, захворал незадолго до дня купания, и стражники оставили этого хрыча в шахте. Счастливый случай позволил Ярве выведать секрет подводной пещеры». Сам трехпалый не знал о беглеце ничего, кроме того, что он вроде бы отличился на войне, за что его и упекли в шахты на всю оставшуюся жизнь. За отрывистыми разговорами время тянулось, как густеющий мед. Есть в пещере было решительно нечего, зато пресная вода присутствовала в избытке. На второй день после неспокойного сна Эдуард почувствовал внутри такую пустоту, что жалкий тюремный паек представал в памяти манящим деликатесом Засыпая, Эдуард опасался вернуться в тот леденящий душу кошмар, который привиделся ему накануне, но в этот раз мир сновидений был к нему более благосклонен. Из лихорадочного забытья его вырвала искалеченная рука Ярви, вцепившаяся в плечо, словно стальные клещи. — Пора, — произнес вор. — Если будем торчать здесь и дальше, слишком ослабеем, чтобы выбраться. Эдуард поднялся и стал старательно разминать мышцы. Он знал, что до открытой воды им предстоял долгий путь. «Хм, и постарайся на этот раз не наглотаться воды, ваше лордство», — мрачно напутствовал его трехпалый. «Не хочу кормить рыб из-за вашей высокородной задницы». Эдуард пропустил это едкое замечание мимо ушей. Он и впрямь чувствовал вину за свою слабость. Опустившись в воду, они сделали несколько глубоких вдохов и вновь попали в подводный мир горного озера. На этот раз протиснуться через узкий каменный лаз оказалось гораздо проще. Ярви ввел, указывая направление. Эдорда ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Когда юноша вновь почувствовал в легких знакомый огонь, сигнализирующий, что его силы на пределе, они, наконец, достигли кромки льда. Вынырнув на поверхность, Трехпалый никак не демонстрировал усталости, в то время как его напарник жадно глотал воздух, словно выброшенная на берег рыба. Хлопнув Эдуарда по плечу, Ярви указал направление. Они поплыли на восток, вдоль подтаявшей ледяной корки. Расчет был прост. Если поиски все еще продолжались, на льду их легко могли заметить стражники. Однако и от центра озера следовало держаться подальше. Там можно было просто выбиться из силы и утонуть. Потеряться в таком тумане – дело пустяковое. Кроме того, оба беглеца с ужасом думали о том мгновении, когда им придется вылезти из воды. Сейчас их согревало озеро, но это не могло продолжаться вечно. Насквозь промокшие каторжные лохмотья – не самое лучшее облачение для путешествия по заснеженным горам. Плыть пришлось довольно далеко. Из уроков географики Эдуард знал, что это было самое маленькое озеро сокрытой долины. Однако он и не подозревал – что на деле оно окажется таким большим. Лед впереди уступал каменистому берегу. Сквозь пары туман проступали очертания крохотного каменного моста. Горбатой аркой он нависал над мелким безымянным протоком, впадающим в озеро. Устье ощетинилось пожухлами на морозе зарослями болотных трав. «Туда», — отрывисто скомандовал Ярви. Когда ноги Эдуарда коснулись дна, вор снова обратился к нему. «Делай, как я». Оказавшись в зарослях, трехпалый стал срывать пушистые наконечники мертвого рогоза, старательно запихивая их под свою мокрую безрукавку. «Почему я?» «Сам не додумался», — с досадой подумал Эдуард, следуя его примеру. Конечно, это не спасало их от холода, но хотя бы позволяло им не замерзнуть насмерть. Отделенное тело слоем сухой растительности, промокшие тряпки начали покрываться корочкой льда, превращаясь в ломкий панцирь. Еще в пещере Ярви говорил, что когда они выберутся на берег, нужно будет двигаться и как можно скорее развести огонь, чтобы обсохнуть. Теплый проток, должно быть, брал начало в горячем источнике поблизости. Хоть от воды и шел густой пахучий пар, затруднявший дыхание, она в то же время грела босые ноги, не позволяя их обморозить. Какое-то время Ярви изучал гальку под ногами, пока не подобрал два-три светлых камня, сунув себе за пазуху. нужно «Убираться от дороги», — сказал Эдуард, опасливо косясь в сторону моста. «Нас могут заметить. Нарвем травы и пойдем вверх по течению. Думаю, там и найдем место для костра». По теплому ручью они дошли до истока, небольшого мутного пруда, окутанного паром. К этому времени у каждого из беглецов под мышкой был пухлый пучок мертвых болотных растений. Эдуард не совсем понимал, зачем они их рывали, но уверенность, что у напарника был какой-то план, не покидала его. Выбрав на берегу пруда подходящее место между двумя крупными валунами, защищавшими от северных ветров, беглецы принесли туда старое сухое дерево, найденное неподалеку. Здесь они уже не опасались, что дым могут заметить стражники каторги. Едва ли это было возможно в таком тумане, да еще и среди клубов пара, поднимавшегося от теплого пруда. Эдуард попытался вспомнить способы добывания огня, что когда-то показывал ему отец. Он принялся мастерить деревянную конструкцию, которая помогла бы им поджечь сухую траву, но Ярви остановил его. «Какого лишнего ты творишь?» — усмехнулся вор. «Но...» — смутился Эдуард. «А огонь?» «Ха, смотри и смекай». Скомков небольшой пучок желтой травы в шар, Ярви взялся за те самые найденные камни. Недолго думая, он принялся колотить их то друг об друга, то обраслет каторжных оков. Наконец, из-под камней в траву посыпались оранжевые искры. Очень скоро они превратились в небольшой костер. Эдуард протянул к огню закоченевшие пальцы, жадно наслаждаясь его теплом. Замерзшие лохмотья стремительно оттаивали, испуская клубы пара. Однако это было не все. Вместе с древесиной пламя испепеляло уныние, Страх, сомнения. Древний спутник человека словно вдыхал в Эдуарда новую жизнь. Рядом с ним, устроившись на хапке сухой травы, Ярви принялся что-то мастерить. Оторвав несколько лоскутов от набедренной повязки, он старательно переплетал желтые стебли. В его жилистых руках, как по волшебству, начали появляться грубые соломенные сандалии. «Ноги себе отморозим к сули своему матери». Бурчал он, вплетая в подошвы все новые и новые ростки. Эдуард не без удивления наблюдал за стремительным рождением этой нищенской обуви. Ловкость рук трехпалого поражала. — Где ты этому научился? — спросил Эдуард. — Ха, это только у вас, лордов. Всегда есть любое платье или башмаки на выбор. Злобно огрызнулся вор. — Бедному человеку выбирать не приходится. Когда в кармане пусто так же, как в брюхе. Начинаешь смотреть на вещи по-новому». Эдуард опустил глаза. Конечно, лорды были разными, но в целом трехполый прав. В его памяти всплыли картины из жизни крестьян Простора, работающих в поле. Сколько их ходило в подобной обуви, сделанной из плетеной соломы или коры, в то время как на его собственных ногах всегда были удобные кожаные сапоги, отороченные мехом. «Да не страдай ты так, лордюныш». — усмехнулся татуированный разбойник. — В конце концов, теперь ты ха, один из нас. Закончив первую пару, Ярве протянул ее Эдуарду. — Добро пожаловать. Конечно, обувью рукодельной сандалии можно было назвать лишь с большой натяжкой, но это все равно лучше, чем ничего. Во всяком случае, теперь им не придется топать по смершимся камням босиком. — Как же, мать твою, здесь холодно. — Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Посетовал Ярве, принимая за вторую пару нищенской обуви. Надо спускаться в Прингурии, если мы не хотим здесь околеть. Эдуард понял, что трехпалому, смуглому уроженцу солнечных островов побережья, гораздо труднее терпеть холод. Климат на юге был жарким, а снег вообще никогда не выпадал. «Откуда ты, Ярви?» Трехпалый ругнулся, порезав палец об острый сухой лист. «Хм, а тебе какое дело?» «Да так, интересно просто». Смешался Эдуард, подбрасывая в костерок новую порцию древесины. Какое-то время Ярви молчал, посасывая порезанный палец. «Сопало», — наконец ответил он. «Самоцветные острова?» «Хм, они самые...» «Это объясняло, откуда трехпал и знал о лунных братьях». «А я из...» Начал Эдуард, но вор перебил его. Варгана вырос в дубовом чертоге второй сын графа Натаниэля Колдриджа, прозванного Безумным. э прекрасно знаю, кто ты, лорденыш. Вернее, кем ты был». «Что значит, кем я был?» — возмутился Эдуард. «Послушай, то ему отцу трубили башку. Нравится тебе это или нет, но что мы сделают то же самое, если поймают. Ты теперь беглый каторжник, такой же, как и я. Я совсем не такой, как ты, вор!» — выпалил Эдуард, но тут же смутился под колючим взглядом южанина. В этот момент языком юноша владели остатки аристократической гордости. «Ох, извините меня, ваше лордство, что не всем выпала счастье родиться в замке», — с издевкой парировал Ярви. «Я забыл, что в ваших жилах течет голубая кровь». Молниеносным движением трехпалый ударил Эдуарда по лицу. Во рту юноши тут же появился солоноватый вкус крови. — Ах, нет, надо же, красную, как и у всех остальных, — констатировал Ярви, возвращаясь к плетению, как ни в чем не бывало. Сначала в Эдуарде поднялась злость, но он усилием воли поборол ее. В конце концов, слишком многим он был обязан этому грубому, но по-своему честному человеку. — Извини, я не хотел обидеть тебя. Сплюнув кровавый сгусток на камне, он утер подбородок рукой. «Забыли», — ответил Ярви, наградив его удивительно проницательным взглядом. «Без твоей помощи мне никогда не удалось бы сбежать отсюда сюда». «Ха, дурак!» Трехпалый горько ухмыльнулся. «Оглянись вокруг». Их окружали глухие, поросшие лесами железные горы. Немыслимо жестокие места. «Наш побег только ха, начался» пояснил вор, затянув последний узел на сандалиях.